Глава 10. Серьёзно взять с собой бикини? Да что за вздор? Или прихватить всё-таки? Просто на всякий случай. Нет. Нет. Не окажемся мы к концу вечера в джакузи, разумеется, нет. Просто культурно пропустим по стаканчику в местном пабе. Мы с Минни сидим на кухне, раскрашиваем картинки и ждём, когда вернётся люк. И мне слегка не по себе от того, что придется выложить ему все разом. Первое, мой бывший теперь живет по соседству от нас. Второе, он рок-звезда. Третье, он пригласил нас сегодня вечером в паб. Ну, то есть это все не проблема, конечно. Просто столько информации и вот так с бухты-барахты. Сьюзи права. Нужно было сразу рассказать про Крейга. И почему я этого не сделала? Услышав, как хлопнула дверь, я набирая в грудь побольше воздуха и уже открывая рот, чтобы произнести свою маленькую речь, но тут в кухню влетает пышущий энергией Люк и выпаливает первым: "Весь день думал о твоих сапогах". Он подходит ко мне вплотную и разглядывает, возбуждённо блестя глазами. "Ух ты, сейчас они кажутся даже круче, чем утром". А затем, покосившись на Минни, добавляет: "Минни, ещё не пора спать. По-моему, ей лучше сегодня лечь пораньше, правда, зайчик?" Цель у него настолько явная, что меня разбирает смех. Я поднимаюсь на ноги и спрашиваю: "Как прошёл день?" Собираясь сразу же плавно перейти к Крейгу, но Люк пропускает мой вопрос мимо ушей. "Слушай, у меня идея", говорит он, обнимая меня. Может нам с тобой съездить куда-нибудь после Рождества? В Варшаву, например, ты же туда хотела. Во время обеденного перерыва я всё разузнал, нашёл прекрасный отель со спа прямо у президентского дворца. Кстати, там делают массаж для двоих, игриво сверкнув глазами, сообщает он. Звучит заманчиво, затаив дыхание, бормочу я. Вот теперь мне и правда как-то Страшновато начинать разговор про Крейга. Э, а знаешь, тут у меня такой забавный случай произошёл. Я замолкаю, пытаясь подобрать правильные слова, но Люк, похоже, меня не слушает. Меня сильно зацепило то, что ты сказала на днях. Продолжает муж посерьёзнев. Ты права, мы должны следить за тем, что происходит в мире. А вот ты, Бекки, не боишься экспериментировать? ни с одеждой, ни с музыкой, и ты меня пристыдила. Я подумал, почему бы и в самом деле не съездить, потусоваться в Гданьск, не провести выходные в Варшаве. Ты случайно не говоришь по-польски? Я вот, с довольной ухмылкой, хвастая целюк, погуглил, как будет классные сапоги. И знаешь как? Цветные буты. С осмаком выговаривает Люк. Цветные буты кахане. Это означает классные сапоги, любовь моя. Отлично. Рявкую я, пытаюсь унять этот восторженный поток красноречия. Э, -э а мне нужно кое-что тебе сказать. Что? Руки Люка проезжают по моей спине и сжимают ягодицы. Ты купила ещё три пары таких же сапог и спрятала под кровать. Как по мне, и на здоровье, если все их возьмешь с собой Варшаву. Нет, с нервическим смешком отвечаю я. Просто, эээ... -э Ю-ху! Раздается у нас за спиной радостный голосок Сьюзи. Мы оборачиваемся и видим, что она стоит в дверях с большой картонной коробкой в руках. У вас дверь была открыта, а вот эта стояла на крыльце. Вот. «Точно!» — Люк бьет себя по лбу. «Я как раз собирался за ней вернуться, но тут моя красотка и жена на меня как и накинется!» Сьюзи смотрит на нас, и выражение лица ее смягчается. Поставив коробку на стол, она широко улыбается. «Простите, что помешала вашим обнимашкам, но я приехала забрать те мерзкие статуи!» «Отлично!» — радуется Люк. «Жизнь-то налаживается!» Сиузи, налить тебе стаканчик вина? Мы как раз обсуждаем поездку в Варшаву. В Варшаву? удивлённо переспрашивает Сиузи, а затем в глазах её вспыхивает понимание. А вы что, едете вместе с Крейгом? С Крейгом? повторяет Люк. Ну, с бывшим парнем Бэкки, безпешно щебечет Сиузи. Это ведь он в выходные был в Варшаве. А Бэкки рассказала тебе от джакузи? добавляет подруга хихикнув. Я туда съездила, своими глазами поглядеть. Ну и громадина! Даже не знаю, как сказать, Тарки, с ним припадок будет. Она ждёт от Люка ответа, но тот совершенно сбитый с толку, так и застыл посреди кухни с бутылкой вина в руках. Бывший парень Бекки наконец спрашивает он: "А вообще-то, Сьюзи, я Люку про Крейга ещё не успела рассказать. Сообщаю я таким тоном, будто ничего такого в этом нет. Но Сьюзи испуганно охает. Ты же говорила, что рассказала, выпаливает она. Ты сама сказала, что Люк в курсе? Это уже начинает раздражать. Ну почему Сьюзи так себя ведёт? Создаёт проблемы на пустом месте. Да подумаешь, велика важность, фыркную я, оборачиваясь к Люку. Один из коттеджей Сьюзи арендовал парень по имени Крейк. Мы с ним когда-то встречались, давным-давно, ещё в университете. И сегодня вечером он пригласил нас выпить. А вот и всё? Понятно. А смысл эту услышаны Люк? А причём тут Варшава? А, он туда ездил в прошлые выходные и Бэкки звал с собой, правда, Бэкс? Объясняет Юзи, и я замечаю, что лицо Люка как-то странно кривится. Ясно. невозмутимо произносит тон. Так вот почему. Что ж, давайте налью всем вина. Меня это просто натолкнуло на мысль, оправдываюсь я. Нам обязательно нужно поехать в Люк. Будет чудесно. Но атмосфера, похоже, безнадёжно испорчена. Люк с бутылкой вина склоняется над бокалами, а когда выпрямляется, на лице его уже снова играет улыбка. Потому что Вот такой уж он человек. Так почему этот парень не поселился в Лэттерби, спрашивает он. Ой, его так измотал последний концертный тур, сознанием дела принимается рассказывать Сьюзи. Он весь такой, ну, понимаешь, а рок-звезда, татуировки, длинные волосы, кожаная куртка, ботинки с заклёпками, одним словом, гранж. Совсем не похож на тебя, Люк, не унимается она. абсолютно другой. Наверное, это Сьюзи так пытается Люка успокоить. Но лучше бы она этого не делала. «Понимаю», — говорит Люк. Разглядывает мою синюю прядь, затем взгляд его опускается на изодранный костюм и еще ниже на сапоги. С минуты он молча смотрит на них, затем наши взгляды встречаются, и я тут же вспыхиваю, сама не знаю почему. Беспомощно смотрю на него, мысленно заверяя: "Нет, всё не так". Но что собственно не так? Не хочу даже гадать, что там напридумывал себе Люк, не желая раздувать слона там, где и мухи-то никакой нет, где нет ровным счётом ничего. В общем, беспечно выдаю я. Крейк сегодня вечером пригласил нас выпить. Он жаждет с тобой познакомиться. А с Юзи побудет с Минни. Прекрасно. Всё так же невозмутимо отвечает Люк. Будет весело. В голове у меня шумит. В Сьюзе бросают на меня многозначительные взгляды, но я не желаю встречаться с ней глазами. Хочется сказать что-нибудь такое лёгкое, непринуждённое, чтобы всё встало на свои места. Но мне как-то ничего на ум не приходит. Мы направляемся во флак игнёнок, бредём по сонным улочкам Лэттерби. И любуемся нашей очаровательной деревушкой. Из задёрнутых шторами окошек окрестных домов льётся тёплый свет, рождественские ёлочки сияют огнями. Просто идиллия. Мне и правда здесь очень нравится, пусть даже это и не отвязный шордич. Однако наслаждаться пейзажем в полную силу не выходит, потому что я слегка нервничаю. С тех пор, как я сообщила Лёку, что мы сегодня встречаемся с моим бывшим парнем, он мне и двух слов не сказал. Челюсти у него крепко сжаты, а взгляд ничего не выражает. Пойди, пойми, о чём он думает. Но в самом деле, подумай, что тут такого? У нас с Лёком крепкий, счастливый брак. И то, что Крик, мой бывший парень, абсолютно ничего не значит. Люк не должен на этом циклиться. Я бы на его месте не циклилась. Собственно, я и не циклилась пару лет назад, когда жизнь свела нас с его бывшей девушкой в Венеции. Вообще ни разу. В итоге, правда, всё кончилось грандиозным скандалом, но меня спровоцировали. Всё дело в том, что Крик интересный, талантливый парень. К тому уже теперь живёт по соседству. А значит, нам нужно подружиться. Тебе, наверное, хочется узнать о Крейге всё-всё? Ворачиваю я, как бы между прочим. Да не особенно, бесстрастным тоном отзывается Люк. Вот как? Что ж, э, в любом случае мы с ним э, только мы не встречались, лихорадочно тараторю я. Э, вот э, его, собственно, и бывшим парнем-то назвать трудно. М? -м Неопределённо отзывается Люк, будто бы Этот факт его вовсе не интересует. «Он в чем-то похож на тебя», — добавляю я, подумав. «Тоже много путешествует?» Говорю, а сама представляю себе люка, отбывающего в аэропорт в пальто и с дипломатом в руке, и невольно сравниваю этот образ с фото из инстаграма Крейга, на котором он вместе с группой отправляется в гастрольный тур, валияжно развалившись на кресле в автобусе. Под снимком еще хэштег стоял похмелье. Хм, да. Стоит признать, что не слишком они с Люком похожи. Но сейчас я, пожалуй, вдаваться в подробности не буду. Мы останавливаемся на перекрёстке, и я украдкой подтягиваю свои новые, разрисованные черепами колготки. Купила их в том же интернет-магазине, что и сапоги. Они мне слегка малы, но зато такие отвязные. Собственно, как и весь мой сегодняшний наряд. Под пальто у меня серая футболка с рваным подолом и чёрная кожаная мини-юбка. Ещё я надела свои новые серебристо-чёрные серьёжки в виде черепов и накрасила глаза кислотно-синими тенями. А волосы завязала кожаным шнурком. Покосившись на Люка, который так и не снял костюм после работы, я чувствую лёгкий укол досады. Мы идём пить текилу с рок-музыкантом Ха, у него такой вид, будто он сейчас устроит презентацию для HSBC. Может, расстегнёшь рубашку, предлагаю я. Люк, не будь таким официальным, дай себе волю. Я ерошу ему волосы и расстёгиваю верхнюю пуговицу на рубашке. Надеюсь, что это поможет ему расслабиться. Он же сурово смотрит на меня в ответ. Может, мне сбегать домой и переодеться в драную кожаную куртку? «Нет, смеюсь я, не глупи!» И добавляю, помедлив, «А у тебя что, есть драная кожаная куртка?» Люк снова награждает меня строгим взглядом, и я прикусываю губу. Черт, зря я это сказала. Мы идем дальше. Люк по-прежнему молчит. Хм, это я себя накручиваю, или отчуждение между нами и правда растет? Временами я искосо взглядываю на Люка, Но он же только крепче сжимает зубы. И чем ближе мы подходим к пабу, тем сильнее мне начинает казаться, что я совершила огромную ошибку. Может, я прячу голову в песок? Может, между мной и Крейгом и правда есть сексуальное напряжение? Ладно, давайте на чистоту. Положив руку на сердце, я действительно старалась сегодня разодеться покруче. Из-за того, что сказал мне Крейк. Но мне он определённо не нравится. Не нравится же. Ну хорошо, может, и нравится. Совсем чуть-чуть. Но он ведь объективно хорош собой. Он любой бы понравился. Посмотрите хоть на Сьюзи. Но я точно его не хочу. Или хочу? Боже мой. Неужели я его выжелала сама того не понимая? Может, это моё подсознание требует, чтобы я замуттила с Крейгом? Исследуя самые тайные закоулки своей души, я похтя шагаю вперёд. Вся проблема с подсознанием в том, что когда пытаешься спросить, чего ему надо, оно только смеётся тебе в лицо и отвечает: "Догадайся сама, тупица". А как же Люк? На вид он спокоен, Но кто знает, вдруг изнутри его съедают ревность и злоба. Мы поднимаемся на крыльцо паба, и у меня горло сжимается от волнения. Может, лучше всё отменить, сказать Люку: "Пошли домой, а?" Но если я так поступлю, не покажется ли ему, что всё ещё хуже, чем он думал? А что, если Крейг с Люком повздорит? Если всё закончится дуэлью? Сама не знаю, откуда это у меня в голове, но я вдруг представляю, как Люк в костюме Армани и Крейг в кожаной куртке, обнажив мечи, гоняются друг за другом по пабу, опрокидывают стулья и перемахивают через барную стойку. А я бегаю за ними и в отчаянии верещу: "Пожалуйста, не нужно, не убивайте друг друга из-за меня. Ваши жизни для меня слишком ценны". Бэки Люк смотрит на меня как-то странно. «Мы входить будем или нет?» «Да-да», э, проморгавшись, отвечаю я. Э, «Конечно, пошли». В пабе тепло и уютно. В камине потрескивает огонь, в воздухе пахнет подогретым вином, а из колонок Крис Ри поет о том, что едет домой на Рождество. Сняв пальто, я замечаю, что девушка за стойкой с любопытством разглядывает мой наряд. На маскарад собираетесь? Интересуется она. Да уж. В Шордиче у тебя такое не спросят. Нет, просто развлечься, холодно отвечаю я, с друзьями. Как по мне, это с друзьями звучит очень загадочно и таинственно. Никогда ещё мне не доводилось чувствовать себя фам фаталь. А теперь я словно бы угодила в любовный треугольник из фильма в стиле нуар. И впереди нас ждёт кульминация. Люк, ты же знаешь, что я люблю тебя, спрашиваю я внезапно севшим голосом. Знаю, Люк смотрит на меня как на идётку. А беки что вам предложить? приветливо спрашивает Дейв, хозяин заведения. Ну, ответить я не успеваю, потому что тут дверь в пап распахивается, у меня за спиной раздаётся голос Крейга, а в голове тут же начинают заливаться скрипки. Быки. Ох, мы прямо как в той сцене из Касабланки, если не считать того, что мы в пабе, не чёрно-белые и не в Касабланке. Крэйк, задохнувшись, я оборачиваюсь и изумлённо хлопаю глазами. Он сегодня не в кожаном прикиде, а в пальто и неужели побрился? Здороваясь, Крэйк целует меня в щёку, и я смущённо оборачиваюсь к Люку. Люк Это крейк, выпаливаю я. Сама не знаю, чего я ожидала, что они сразу же накинутся друг на друга. Разумеется, ничего подобного не происходит. Они пожимают друг другу руки. Люк говорит: "Добро пожаловать в Лэттерби". А Крейк отвечает: "Спасибо, дружище. Ну и холодрыга на улице. Что пьёте? Вот тебе и фильм в стиле нуар". Поведут себя как два закадычных дружка, повстречавшихся в пабе. Что вам предложить, Бекки? Снова спрашивает Дейв. Как обычно, Бэйлис со льдом? Я вспыхиваю. Можно подумать, я постоянно пью Бэйлис со льдом. Я и заказала-то его всего пару раз. Спасибо, мне рюмку текилы, самым своим отвязным голосом произношу я и оглядываюсь на Крейга. Мы ведь текилу будем пить, верно? Текилу изумлённо спрашивает Люк, но я делаю вид, что не слышу. Э, нет, нет, мне не наливайте, вскидывает руку Крейк, я удивлённо округляю глаза. Это как? Да я не всерьёз говорил насчёт текилы, печально улыбается он. Мне язву желудка диагностировали, так что я её теперь не употребляю. Э, больше повину Но вы, ребята, на меня не равняйтесь, добавляет он, оборачиваясь к Люку. Я тоже по вину, заявляет Люк. Тут неплохой мальбек. Мальбек, энергично кивает Крейк. Отличное вино. Как раз на днях его пил. Мальбек? С каких-то пор рок звёзды пьют мальбек? В замешательстве смотрю, как Дейв разливает по бокалам вино, а ко мне выдвигает рюмку текилы. «Ну вот, теперь я чувствую себя идиоткой. Не хочу я одна пить текилу». «Ваше здоровье!» — говорит Крейг и чокается со мной и люком. Мужчины делают по глотку вина, а я залпом опрокидываю текилу. «Ох, ну и крепкая штука!» «Кажется, у меня в глазах помутилась». «Еще одну?» — спрашивает Дэйв, глядя на меня с любопытством. «Э-э-э... может, через минуту. Отвечаю я, достаю платок и утираю выступившие на глазах слезы. «Значит, вы ценитель вина?» — спрашивает Крейг Люка. «Да, в некотором роде», — отвечает тот. «А вы?» «С недавних пор», — в своей ленивой неспешной манере отвечает Крейг. «Мой приятель Марк, солист проблеска гнева, купил на Сотбис ящик «Шато Лафит», а 1916 года. О, я читал об этом. Загорается люк. Участники торговались как безумные, да? Да уж, жарковато было, подтверждает Крейк. Я был рядом с Марком в этот момент. Он с телефона участвовал, так истерил. А не хотите ли пересесть к огню? спрашивает он, заметив, что компания, сидевшая у камина, собралась уходить. «Конечно!» — кивает Люк. «Отличная идея!» Они встают и идут к огню, а я обиженно смотрю им вслед. «Ну да. Я хотела, чтобы Крейг с Люком поладили, но не имела в виду, чтобы они пустились в обсуждение вин, а про меня начисто забыли». «Быки, ты идёшь?» — оглядывается на меня Люк. «Будешь ещё текилу?» — с усмешкой добавляет он. «Он что, потешается надо мной, что ли?» Я возьму бокал вина, с достоинством объявляю я. Задержавшись у стойки, я жду, пока Дейв нальёт мне вино и прошу ещё принести чипсов. И как раз собираюсь присоединиться к Люку и Крейгу, когда дверь открывается и в пап входит девушка. Она примерно моих лет, на ней распахнутое пальто и очень облегающий серый деловой костюм. в низком вырезе которого видна ложбинка между грудей. Ещё у неё длинные прямые волосы, кожа, щедро сдобренная автозагаром, и очень тщательно нарисованные брови. А в губы она определённо колола филлер. И, скорее всего, даже дважды. В первый раз попросила «сделайте как можно более естественно», а потом вошла во вкус и затребовала «смех». Ой, как здорово. Давайте ещё, и побольше, побольше. Девушка с удивлением разглядывает мои колготки с черепами, затем замечает черепа в ушах, прикусывает свою подушкообразную нижнюю губу, чтобы не рассмеяться, и принимается озираться по сторонам. А затем гнусаво восклицает: "Крэк! Миле!" Просияв, Крэк вскакивает на ноги. "Милая, мы тут Лёк, Бекки, познакомьтесь. Это Надин, моя девушка. Его? Кто? В самом деле, с чего бы Крейгу не иметь девушки? Разумеется, у него есть девушка. Сама не знаю, почему мне это раньше в голову не приходило. Что тут такого неожиданного? Собственно, из неожиданностей тут только то, что это, ну, она. «Скажи, при мне кто-нибудь, девушка Крейга, и я бы сразу представила себе крутую девицу. Рокершу с кислотно-голубыми тенями и в драных колготках, вроде тех, из его Инстаграма. Но Надин совсем другая. Заказав себе выпить, она подсаживается к нам, я же то и дело невольно кашусь на нее. Не может она быть девушкой Крейга! И все же так оно и есть». Она вся такая ухоженная, водит Fiat, и как выясняется, терпеть не может музыку Крейга. Притом Самон всячески это подчёркивает, будто бы это повод для гордости. Надин не ходит на мои концерты, смеясь рассказывает он. И в туры со мной не ездит. Правда, детка, всегда отказывается. В проблеск гнева подхватывает Надин, пригубив просекко. Да что это за название? А этот грохот, который они называют музыкой? Она снова бросает пренебрежительный взгляд на мои колготки и добавляет: "Впрочем, может быть, вам, Бекки, такой стиль по душе?" Мои вкусы эклектичны, развожу руками я. В Брестоле я часто тусовалась с группой Крейга, так мы и познакомились. Хорошие были времена, мечтательно добавляю я. жду, что он один начнёт расспрашивать о подробностях, но она только без интереса тянет. Хмм, и оборачивается к Люку. Кстати, я знаю всё о вашей фирме, заявляет она. Знаменитая Brandon Communications. Хотелось бы мне однажды доказаться на вашем месте. Верьте или нет, но вы моё вдохновение. Подавшись вперёд, она смотрит на Люка чистыми голубыми глазами. и украдкой оттягивает пониже декольте, замечаю я. Надин разрабатывает прекрасные маркетинговые кампании, подхватывает Крейк. Сейчас у неё новый клиент производитель спортивной одежды. Хлебнув вина, он с гордостью похлопывает свою подружку по руке. "А я бы так хотела у вас поучиться, Люк", с предыханием говорит Надин. "Перенять весь ваш опыт" Как вы начинали? Каково вам было в первые годы? Вы для меня просто ролевая модель. И с каждым своим словом она оттягивает декольте все ниже и ниже. Да что с ней такое? Пытаюсь поймать взгляд Люка, но он, кажется, очень увлечен разговором с Надин. История о том, как я пришел в бизнес, такая длинная и скучная, что вы устанете ее слушать, смеется он. Не устану, хлопоты ресниц Минадин. Верь или нет, я хочу узнать все детали. Это будет так поучительно. Всё верно, поддерживает Крейк. Она мне все уши прожужжала. Познакомь меня с люком Бренденом, познакомь меня с люком Бренденом. Кому нужен этот проблеск гнева? Скука та одна. Другое дело встреча с вами. Что ж, Отвечает довольный Люк: "Мне очень лестно. Хотите ещё вина, Крейк?" "Я принесу", заверяет Крейк, поднимаясь на ноги. "А вы пока поболтайте. Эбби, всё нормально?" Он коротко оглядывается на меня. "Да-да", широко улыбаюсь я. "Всё хорошо". Только на самом деле всё вовсе не хорошо. Через час у меня уже губы сводит от натянутой улыбки. Вечер получился полной противоположностью тому, что я себе представляла. Люк и Надин пустились в скучнейшие обсуждения маркетинга, которые никому, кроме них, не интересны. Надин раз 100 сообщила ему, что он её вдохновение. "Веришь или нет, Люк?" Это "веришь или нет" она повторяет каждые 5 минут, и меня это страшно бесит. Но Люк, похоже, всем доволен. Прямо-таки купается во внимании. А Крэг тем временем настойчиво игнорирует мои попытки завести разговор. Я перепробовала уже все темы. От музыки, которую сейчас слушают в Киеве, да, я погуглила, до нашего недавнего бранча в Шордиче. На каждый раз он прерывает меня на полуслове, чтобы сообщить Люку, что Надин очень ловкая или что она отлично разбирается в технике или что сама полностью переделала его сайт. Ещё вина Люк? спрашивает Надин, заметив, что его бокал опустел. Люк смотрит на часы, затем бросает взгляд на меня. «Э, нам, наверное, уже пора, клянусь я, стараясь вложить в голос капельку сожаления. Я обещала Сьюзи не задерживаться. Здорово было с вами встретиться. О, мы тоже очень рады, Бекки с фальшивой улыбкой заявляет Надин, затем опускает взгляд на мои сапоги на шпильках. У тебя ноги в таких не гудят? Я вот совсем не могу носить каблуки. Не слушаю рок-музыку и не ношу каблуков выше 2 см, а вот так. Она довольная смотрит на Крейга, и тот восхищённо глядит на неё в ответ. Надин такая. точно знает, чего хочет, с гордостью заявляет он. Всегда. А в Варшаву ты в прошлые выходные ездила? Не сдержавшись, спрашиваю я. В Варшаву? Встряхнула волосами Надин. Ещё не хватало. Я работала. Да и друзья мужиканты и крега мне не нравятся, слишком грязные. Она морщит носик. К тому же, я по натуре не путешественник. Так. Что-то я не понимаю этих отношений. Она не любит музыкантов, рок и путешествия. Что тогда у них общего? Что? Ладно, увидимся, говорю я, поднимаясь на ноги. Хорошо посидели. Надеюсь, вам понравится в Лэттерби. Вы должны как-нибудь прийти к нам в гости. Крэг тоже встаёт. Посмотреть коттедж, опробовать джакузи. «О, джакузи!» — радостно подхватывает Надин. «Вот это мне нравится! Могу весь день в нем проваляться! Любите джакузи, Люк?» Я подозрительно смотрю на нее. «Чего это она к нему так наклонилась? Думает, он глухой, что ли?» «Да, я люблю джакузи!» — отвечает Люк и глазом не моргнув. «И у меня по спине бегут мурашки. Сама не знаю, почему...» Просто в его устах слово джакузи от чего-то прозвучало как секс. Кстати, Лёк, мне так нравятся твои усы, с хрипотцой произносит Надин, заворожённо на них глядя. Весь вечер хотела сказать: ты прямо как герой трёх мушкетёров. О, Лёк смущённо трогает усы. Что ж, это всё ради благого дела. Только не сбривай. Заклинает Надин. Я подумывал их оставить. Довольно отзывается люк. Тебе так идёт, разливается соловьём Надин. Они просто идеальны. Что? Да ничего подобного. Заткнись, Надин, киплю от ярости я. Тебя у сылюка вообще не касаются. А, кстати, Люк, пока вы не ушли, добавляет Надин. А можно ещё один вопрос? Я тут начала делать для клиента сайт и кое в чём сомневаюсь. Она начинает водить пальцем по экрану телефона. Люк наклоняется поближе, а я сейчас просто взорвусь. Слушай, Бекки, вкратцева произносит крик мне на ухо. Извини, что мы весь вечер не обращали на тебя внимания. Не глупи, я механически выдаю безмятежную улыбку. Нет, правда. Виновато смотрит на меня он. Прости. Просто Надин страстно хотела познакомиться с твоим мужем, зарядиться от него вдохновением и всё такое. Но ну, я обрадовался, что они поладили, как-то из нас четверых получится отличная команда, верно? И живём мы по соседству. Думаю, мы с вами станем хорошими друзьями. Точно? Что ж, Отвечаю я, расправляя плечи. Наверное, приходите к нам в гости, продолжает Крейк, стоя ко мне почти вплотную и бурави меня своими тёмными глазами. Посидим, узнаем друг друга получше, расслабимся, в джакузи поплаваем, ну и всё такое, вчетвером, в тесной, тёплой компании. Он это так запросто кладёт мне руку на плечо, Я поиграю вам свои последние песни. Ну как? Заманчиво звучит. Заманчиво? Сыграет свои последние песни? Ах, вот классно это будет. Если только он один не станет постоянно вклиниваться в разговор со своими доходами и прибылью или о чём она там всё время трещит. Очень заманчиво, искренне отвечаю я. Отлично. Тогда договорились. Надин, окликает он. Люк и Бекки как-нибудь вечерком заглянут к нам в гости. Чудесно, ахает Надин. Мне не терпится увидеть тебя снова. О, и тебя, Бекки, конечно, тоже, добавляет она. Мы все целуем друг друга на прощание, я благодарю за чудесный вечер, и мы с Люком уходим из паба. На обратном пути Люк всё так же молчит. А я теряюсь в догадках о чём он думает. Что ж, выдаю я наконец. Ну и как тебе всё это? Извини, я должна была рассказать о Крейгере раньше. Нет-нет, всё в порядке, отвечает Люк. Ничего страшного. Очень милая девушка, добавляет он, и у меня снова бегут по спине мурашки. Милая девушка или мило пофлиртовали? Но я тут же одёргиваю себя. Нельзя быть такой подозрительной. Если мне можно дружить с Крейгом, то и Люку можно дружить с Надин. Пускай даже и губы у неё как подушки. Вот так-то. Электронное письмо. От кого? Customer Services, Sabaka Garden Decorations Company UK. Кому? Бекки Брендон. Тема: Заказ номер 7654. К сожалению, заказанные вами товары закончились на складе. Денежные средства возвращены на банковскую карту. Товар: ёлочный шар с серебряной ламой. Количество: 6 штук. С наилучшими пожеланиями, отдел по работе с клиентами. christmascomper.com. Поставщик: Декорейшн Стога Кампани Юкей. Товар «Шар с серебряной ламой». Цена 6,99. Наличие распродан. Очаровательная зверушка покорит вас своей серебристой шерсткой и вышитым на боку розовым значком «Мир во всем мире». Поставщик. Три Сент Тапперс Кампани Юкей. Товар «Блестящий шарик с ламой». Цена 5.99. Наличие: нет в наличии. С этой милой ламой ваша ёлочка станет неповторимой. Поставщик: Accurated Christmas Company UK. Товар: Шар с ламой и пацификом. Цена 10.99. Наличие: ожидается через 26 недель. Стильное рождественское украшение на резиновой петельке, выполненное в оттенках серебряного и розового. Чаты. Вы создали группу Рождество. Рождество. Бекки. Всем привет. Создала группу для обсуждения рождественской вечеринки. Все идеи и пожелания кидайте сюда. Бекки. Дженис. «Солнышко, забыла сказать на бранче. Нам без сладостей от Кволити-Стрит и Рождество не в радость». «Мартин. Мои любимые мэтчмейкерс. Апельсиновые». «Сьюзи. А Тарки любит шоколадные конфеты-ракушки. Забыла, как называются». «Джесс. Было бы замечательно, если бы мы ограничились шоколадом, изготовленным в соответствии с принципами справедливой торговли». Или обошлись более полезными аналогами, такими как «Кэроп». Сьюзи. Бэкс. В Теско продаются гирлянды с лампочками в виде перчиков чили. В съезде посмотри. Дженнис. А в Сейнсбери есть с бананами. Мартин. Не пойму, при чем тут бананы? Рождество же. Мама. Папа предлагает сделать темой вечера авокадо. Мы как раз недавно купили гирлянду с маленькими авокадиками для вечеринки джин и кактус. Дженнис, что еще за вечеринка джин и кактус? Мама, все пьют джин и показывают друг другу, какие вырастили кактусы. Очень популярна в шордиче, дорогая. Дженнис, да уж. Какой только ерундой в Шордиче не страдают. Джаз. С гирляндами проблема.